Глава 71. Голос уж очень знакомый. Оборачиваюсь, и да? Позади нас стоит мой любимый шеф. Взгляд Ярослава не предвещает нам ничего хорошего. Ну как так, а? Все, больше никогда не пойду гулять с ником, считая, что именно я шифровалась хорошо, а вот Денджер телефон не выключил, охрану, представленную продюсером, с собой притащил. Пусть и оставив ждать на стоянке. «Наверняка обо всем доложили сразу главному. Так еще и не выполнил условия о дружеской встрече целовать по лес». «Все, шеф меня теперь точно уволит». Повинно опустила голову. «Даже доказывать и объяснять ничего не буду. Наверняка, по мнению начальника, я и так в последнее время сильно косячу. Уволит так уволит». «Слав, а что ты здесь делаешь?» Удивленно спрашивает Денджер. «Приехал поинтересоваться». «Почему ты нарушаешь поставленные мной условия, посещаешь общественное место?» «Еще и увел мою помощницу», — строго произнес шеф. Причем фразу «мою помощницу» начальник произнес с такой интонацией, что мне послышалось «мою козу». «Так я же тут не выступать планировал. Одному скучно, а Саша знает, почему я скрываюсь. Попросил составить мне компанию. Что в этом такого ужасного, не пойму». С вызовом произнес Ник. «Объясни». «Возможно, и ничего» если вскоре в сети не появятся новости о том, что тебя видели в парке, целующимся с моей помощницей». Напряженно произнес Ярослав, но потом вдруг резко сменил тон на более спокойный. «Дай упорным девушкам автограф и очень мило попроси их не распространяться о том, где и при каких обстоятельствах тебя видели». Денджер не стал спорить, пошел выполнять требуемое. И как только подошел к девушкам, те радостно запищали. Десять минут общения с поклонницами, и Ник со следами помады на щеках возвращается обратно. «Я все уладил», — серьезным лицом произнес Ник. «Я так понимаю, разъезжаемся». «А зачем, собственно, ты приехал именно в парк? Мне казалось, что если уж ты куда-то и сорвешься, это будет клуб с морем алкоголя, драками и девочками». Полюбопытствовал шеф. «Это все Саша мне насоветовала». Денджер в меня чуть ли не пальцем тыкнул. И забыл обиду, мелко мстит, сдавая. Говорит, ее психолог советовал для раскрепощения больше положительных сильных эмоций. Вот я и приехал их получать, чтобы песни писать. Хотел и Сашу захватить, чтобы она тоже раскрепощался, она ни в какую. Повздорили немного. А, вот как это, оказывается, называется. Оскорбил, насильно поцеловать хотел. Это повздорили? Ну-ну. О, так нужно было сразу сказать что вы собрались здесь для терапевтического оздоровительного сеанса, благосклонно произнес Ярослав. Вообще незаметно, что он сердится. То есть можно остаться? Неверяще произнес Ник. А меня же уже видели здесь. Да, все равно уже видели. Впрочем, вряд ли обратили такое уж внимание. А те девушки ушли. Отлично. Саша, идем. Скомандовал Денджер. Ага разбежался прям. «Я не пойду кататься на том аттракционе. Уже сказала, ведь это для тебя развлечение, мне страшно. Давай сам». «Да, Ник, Саша права. Если ей будет страшно, то и удовольствия она не получит. Если ты один боишься, я выделю тебе для сопровождения одного человека из охраны». Лукаво произнес Ярослав. Охранники до этого бдительно находившиеся поблизости от нас попятились. «Нет, спасибо, я не нуждаюсь в сопровождении». Недовольно, отвечает Ник, разворачивается и идет обратно в парк. Ярослав вдруг подхватывает меня под руку и направляется вслед за денжером. Удивленно, вопросительно смотрю на шефа. Ярослав Леонидович. На мой голос оборачивается Ник, вопросительно приподнимая брови. А ты что, Слав, тоже в парк собрался? Конечно, я не могу пропустить такое интересное событие. Делать нечего, да? Зло спрашивает Ник. «Может быть», — раздражающе, жизнерадостно для подопечного, отвечает продюсер. «Так, это все хорошо, но почему я тоже туда иду? Еще и под руку с начальником. Когда денджер ушел подальше вперед, тихо поинтересовалась. Ярослав Леонидович, а я вам зачем?» «Вы ведь пришли в парк погулять?» Психолог посоветовала. «Вот и погуляйте, я же не хотел вам портить вечер». «Да его уже Ник испортил». «Чем?» Начальник вдруг тормозит возле палатки с мороженым. «Хотите мороженое, Александра? Хотя вам лучше, наверное, беречь голос». «Хочу!» «Вот прямо очень захотелось. После стресса, устроенного ником и неожиданным появлением начальника, мне нужна сладкая компенсация. Гулять-то гулять. Голос мне свой совсем не жалко. Удивительно, но начальник взял мороженое не только мне, но и себе. Красивое такое. У меня три шарика с разными вкусами». Полита шоколадом, сиропом и украшена цветной посыпкой. Ярослав Леонидович, а вы не сердитесь? Вы ведь запретили с Ником гулять? Блаженно щурюсь, мороженое очень вкусное. Но гораздо лучше мороженого то, что начальник ведет меня под руку. От его руки мне так тепло, причем тепло кажется прям в душе. Сержусь, но не сильно. Приезжайте, если уж вам хочется что-то запретное сделать, все же попробуйте сначала договориться со мной поставив меня в известность. Из любых запретов бывают исключения. Так чем вам Ник настроение испортил? <къем> — Тем, что обзывал упрямый козой и вел себя некрасиво. — Да, нехорошо, — говорит начальник, но глаза его смеются. Вообще создается впечатление, что для него все происходящее — забавное развлечение. Неожиданно Ник выскочил навстречу. «Вы — Куда делись? Чего отстали? «Мороженое покупали. А ты уже купил себе билет на аттракцион?» «Нет». «Почему?» «Я что-то передумал». Весело фыркнула, прикрывшись мороженым. Еще хотел, чтобы я с ним туда села, а сам боится». «Я же говорила, что лучше сначала начать с менее страшных, морально подготовиться». «Ладно, пошел морально подготавливаться, вон на том». Ник ткнул пальцем на виднеющуюся вдали, бешено вращающуюся под невероятным наклоном карусель. «Вы со мной?» Я пасу, мне мороженое, сразу отказалась я. Еще и заказу не простила. Молчу уж про попытку поцелуя. Я тоже. Уже вышел из возраста катания на аттракционах. Готов только детей сопроводить. Ярослав выразительно посмотрел на меня и Денжера. Видишь, какой папочка нашелся. Хотя что-то в этом есть. Нику карусельки разрешил, мне мороженку купил, приглядывает. Пыркнули мы с Ником одновременно, а потом Денджер махнул рукой и пошел получать свою долю эмоций на каруселях. А мне и на лавочке с шефом сидеть хорошо. Возможно, даже еще больше положительных эмоций получаю. Все же жить хорошо, но уже безумно скучаю по вечерам вместе с начальником. Рядом с ним все кажется таким волшебным, уютным и наполненным особым смыслом. Как же хочется подсесть к нему поближе, положить голову на его плечо и просто сидеть так долго-долго.